Глава третья. Акцентирование и нивелирование. Словом, развивать выразительность лучше всего, не держа в голове конкретные правила, но наполняясь конкретными чувствами. Чарльз Болдвин. Письмо и речь. Стреляя из ружья со слишком большой кучностью боя, вы вряд ли преуспеете на охоте. тоже справедливо и в отношении речи. Рассказчик, который распыляет свою силу и выразительность предложений случайным образом, не добьется результата. Не каждое слово одинаково важно, только некоторые из них требуют акцентирования. Мы говорим «Массачусетс» и «Миннеаполис», не выделяя каждый слог, но с выражением подчеркивая «ударные» и быстро перескакиваем через остальные, не столь важные. Таким же образом необходимо выделять ключевые слова в предложении. В некоторой степени все мы делаем это в обычной жизни, но как насчет публичных выступлений? Именно при отсутствии необходимых акцентов монотонность, вызванная недостатком выразительности, проявляется во всей своей однообразной красоте. Каждое предложение можно рассматривать как одно большое слово, где в качестве слога под ударением выступает ключевое слово. В качестве примера рассмотрим следующее утверждение. Судьба определяется не случаем, она определяется выбором. Вы можете сказать ма са выделяя каждый слог, так же, как и придумать одинаковый вес каждому слову выше упомянутым утверждением. Проговорите громко приведенную фразу, обращая внимание на свои ощущения. Безусловно, вам захочется выделить слово «судьба», поскольку в нем заключена основная мысль утверждения, и вы невольно сделаете это, иначе слушатели могут решить, что, по вашему мнению, судьба зависит от случая. Кроме того, вы должны будете выделить слово «случай», поскольку оно отражает одну из двух основных идей, приведенного выше заявления. Другая причина, по которой на слове «случай» акцентируется внимание, состоит в том, что оно сильно контрастирует со словом «выбор» в следующем предложении. Очевидно, что автор противопоставляет их намеренно, чтобы сделать фразу более выразительной. Таким образом, мы видим, что противопоставление — одно из основных свойств, позволяющих расставить акценты. Выступая с речью, вы можете подчеркнуть это противопоставление с помощью своего голоса. Если вы хотите обратить внимание на то, что судьба определяется выбором, то лучше вначале сказать, что судьба не определяется выбором. Окрас шерсти лошади запомнится значительно лучше, если нам не просто скажет, что он белый, но что он белый, а не черный. Во втором предложении присутствует лишь одно важное слово — выбор. Это именно то слово, которое отражает основную идею утверждения, и автор строк хотел выделить именно его, противопоставив судьбе. Таким образом, приведённую выше фразу нужно произносить следующим образом. Судьба определяется не случаем, она определяется выбором. Перечитайте это утверждение снова, как можно сильнее акцентируя внимание на словах, как бы выделенных прописными буквами. Практически в каждом предложении присутствуют слова-вершины, которые отражают основные важные идеи. Когда вы покупаете газету, то с первого взгляда можете определить, какие статьи наиболее важны. Размер букв — важный инструмент редактора, который позволяет расставлять акценты, выделяя одну часть текста крупным шрифтом, а другую — более мелким. В некоторых случаях для этого могут использоваться даже красные строки. Речь станет только лучше, если выступающий будет сохранять внимание аудитории примерно на одном уровне, выделяя только те слова, которые отражают основные идеи и мысли. Профессиональный оратор заставляет важные слова выступать, подобно горным вершинам. Неважные слова опускаются, как русло реки. Главные мысли выпирают вверх, как мощные дубы. Мысли, которые не несут особой важности, подобно траве, устилают подножие дерева. Из этого мы можем сделать важный вывод. Акцентирование достигается противопоставлением и сопоставлением. Чтобы выделить слово, произнесите его не так, как произносите другие. Если вы говорили громко, то проговорите важное слово напряженным шепотом, и вы привлечете к нему должное внимание. Если вы говорили быстро, скажите нужное слово медленно. Если ваша речь шла в низком тоне, переключитесь на высокий. Если говорили высоком, то перейдите к низкому. Изучите главы «Интонация», «Чувство», «Пауза», «Высота голоса», «Темп». В каждой из них подробно рассказывается, как, используя соответствующие методики, выделять нужные слова. В этой главе мы рассматриваем только одну форму акцентирования, ту, при которой выделяются важные слова и нивелируются все прочие. Не забывайте. Это один из основных приемов, которые необходимо постоянно использовать, чтобы добиться желаемого эффекта. При этом не стоит громкость речи путать с ее выразительностью. Крик — это не синоним убедительности, увлекательности или эмоциональности. Сила, которую следует прикладывать к выразительному слову, не должна быть исключительно физического характера. Безусловно, ключевое слово можно произнести громче или тише, но в большей степени необходимо стремиться к содержательности и искренности. Оно должно исходить из самого сердца. Иногда для пущей выразительности допустимо делать упор на каждом слоге, как в следующем примере. Я решительно отказываюсь выполнять ваши требования. В некоторых случаях этот прием можно использовать для целого предложения, подчеркивая каждое слово. Это хороший инструмент для привлечения внимания, обеспечивающий желанное разнообразие. Подобным образом можно эффектно произнести знаменитую фразу Патрика Генри «Лишите меня оков или лишите жизни». Если вы акцентируете внимание на конкретном слове, публика будет ожидать, что вы противопоставите ему что-либо. Отметьте, как будет меняться значение предложения, когда вы сделаете акцент на разных словах. «Я собирался купить дом этой весной». Даже если вы нет. «Я собирался купить дом этой весной», но что-то помешало. «Я собирался купить дом этой весной», вместо того, чтобы снимать квартиру, как раньше. «Я собирался купить дом этой весной», а не автомобиль. «Я собирался купить дом этой весной», а не следующий. «Я собирался купить дом этой весной», а не осенью. Важно понимать, что не существует жестких правил акцентирования. Не всегда представляется возможным определить, какое слово необходимо выделить, а какое нет. Используя разные акценты, люди могут интерпретировать речь по-разному. Невозможно точно сказать, какое толкование фразы является верным. Об этом важно помнить, выполняя приведенные ниже упражнения. Вы должны прислушаться к своему внутреннему голосу и делать то, что принесет максимальную пользу. Вопросы и упражнения. Первое. Что такое акцентирование? Второе. Приведите пример того, как можно нарушить монотонность речи. Третье. Как этого можно достичь с помощью голоса? Четвертое. Какие слова нужно акцентировать, а какие нивелировать в предложении? Пятое. Произнесите несколько раз какое-либо предложение, каждый раз выделяя разные слова и отмечая, как меняется смысл фразы. Шестое. Каковы последствия недостатка выразительности? Седьмое. В каком случае допустимо выделять каждое слово в предложении? Восьмое. Отметьте, какие слова акцентируются, а какие нивелируются в услышанном вами разговоре или речи. Акценты были выставлены правильно? Почему? Можете ли вы предложить вариант лучше? Девятое. Вырежьте из газеты или журнала статью или заметку о каком-либо происшествии. Отметьте, какие слова следует акцентировать и возьмите ее с собой в аудиторию.